Глава двадцать восьмая. Они сбежали вниз по лестнице и выскочили с берлоги под яркий свет после полуденного солнца. Долгое время ни тот, ни другой не произнес ни слова. Томас чувствовал, что его положение становится всё хуже и хуже. «Томми, есть хочешь?» — наконец спросил Ньют. «Ну и вопросик. Есть? Да после такой сцены жить стучно, а не то, что есть. Нет, я не голоден». Ньют только усмехнулся. «Да, а я голоден». «Пошли, может, там, что осталось после ланча. Потолковать надо». «Представь, я догадывался, что ты скажешь что-то в этом роде». Томас помимо воли все больше проникался жизнью приюта, поэтому и научился предчувствовать события. Они направились прямиком на кухню, где их облавил котелок, но, несмотря на это, им удалось разжиться бутербродами с сыром и свежими овощами. Томас не мог не обращать внимания на то, как странно косится на него страж поваров, но каждый раз, когда Томас встречался с ним взглядом, тот немедленно отводил глаза». Что-то подсказывало ему, что такое отношение будет теперь нормой. По неизвестной причине он сильно отличался от всех обитателей приюта. Согласно его ощущениям, с момента пробуждения в тёмном ящике он прожил уже целую жизнь, а на самом-то деле прошла всего одна неделя. Ребята решили поесть на свежем воздухе и через несколько минут уже сидели у западной стены, прислонившись спинами к тому месту, где за заросля плеча образовывали толстый мягкий ковёр. Перед ними расстилался приют, где кипела обычная рабочая жизнь. Томас принудил себя поесть. Судя по тому, как идут дела, силы ему очень даже пригодятся. Мало ли с какими еще странностями и трудностями придется столкнуться. А раньше такое случалось? С минуту помолчал, задал он вопрос. Ньют помрачнел. То что Салби что ли? Нет, никогда. Но опять таки, никто и никогда не пытался рассказать, что они вспомнили во время превращения. Всегда отказываются. Албей попытался, наверное, потому и сдвинулся по фазе на пару минут. Томас на секунду застыл с полным ртом. Неужели те, кто стоит за всей этой затеей с лабиринтом, в состоянии их контролировать? А от этой мысли волосы вставали дыбом. Мьют хрустнул морковкой и поменял тему. «Надо бы найти Гэля». Совсем рехнулся. «Прячется где-то». «Как только дойдем, пойдем отыщем и Лучше запереть его в год от греха». «Ты что, серьезно?» Хоть Томасу и было совестно, но слова старшего товарища его обрадовали. Он бы и сам с огромным удовольствием закрыл дверь за Гэля на замок, а ключ выбросил. «А что?» Шинку угрожал убить тебя? На кой нам, чтобы такое снова случилось? Этот козел поплатится за свое поведение. Пусть еще скажет спасибо, что мы не изгнали его. Помнишь, что я говорил насчет порядка? Ну вот». «Ага». Томасу пришло в голову, что Гэлли возненавидит его еще больше за сидку за решеткой, но... «Ну и наплевать», — решил он. «Я больше этого болвана не боюсь». «Вот дальнейший план, Томми», — продолжал Ньют. «Остаток дня проведешь со мной, нам надо кое-что выяснить. Завтра кутузкам». Потом поступаешь в распоряжение Минхо, и я хочу, чтобы ты некоторое время не имел никаких дел с другими шенками. Понял? Томас был только рад повиноваться. Хотелось побыть наедине с собой. По-моему, здорово. Минхо будет меня тренировать? Точно. Ты теперь бегун, и Минхо научит тебя всему. Многое предстоит узнать. Лабиринт, карты и прочее. Так что засущиваю рукава. Самым потрясающим Томасу показалось то, что мысль снова войти в лабиринт его почти не пугала. он решил следовать советам Ньюта, и это хороший способ отвлечься от мрачных дум. В глубине души ему хотелось при первой же возможности улизнуть из приюта. Держаться подальше от других – вот в чём теперь новая стратегия его жизни. Ребята молча доели свой ланч, и только потом Ньют перешёл к тому, что в действительности волновало его больше всего. Скатав в шарик оставшийся мусор, он повернулся и в упор посмотрел на Томаса. «Томас», – начал он, – «тебе необходимо кое-что признать». «Уж слишком много раз нам удалось это услышать, чтобы притворяться, будто ничего не слышали. Пришло время поговорить серьёзно». Томас этого ожидал, но всё равно его кольнул страх. Страх услышать свои опасения, облечёнными в слова. Гэли сказал это. Алби сказал это. Бен сказал это. Девушка, когда её извлекли зяечка, она сказала то же самое». Он помедлил, возможно, ожидая, что Томас просит, что он имеет в виду. Но Томас и так знал, о чём речь. «Все они сказали, что скоро всё изменится». Ньют на секунду отвел взгляд, затем снова повернулся к Томасу. «Верно. К тому же Гейли, Алби и Бен объявили, что видели тебя в своих воспоминаниях после превращения. Я так понимаю, что в этих воспоминаниях ты не цветочки сажал и не старушек собачками через улицу переводил. Если послушать Гейли, так с тобой связано что-то настолько мерзкое, что он даже не прочь тебя ококошить». «Ньют, я не знаю», — начал было Томас, но старший не дал ему продолжить. «Я понимаю, что ты ничего не помнишь, Томас. Хорош повторять, нас так Никто из нас ничего не помнит, и слушай. Уже тошнит, что ты постоянно эти мужи колешь. Ты какой-то не такой, как мы, и пора узнать, что ты за птица». На Томаса накатила волна самого настоящего бешенства. «Отлично. И как ты собираешься это сделать? Я не меньше других хочу узнать, что ты за птица. Провалиться мне на этом месте». «Мне нужно, чтобы ты ничего не скрывал». «Если хоть что-нибудь, всё равно, что кажется знакомым, будь честен и скажи!» «Да ничего!» — начал Томас и запнулся. После его прибытия сюда произошло столько всего, что он почти забыл, каким знакомым показался ему приют в ту первую ночь рядом с Чаком. Каким уютным и домашним он ему представился, вместо того, чтобы нагнать ужас. «Вижу, что шарики у тебя заработали!» — проронил Ньют. «Говори!» Томас поколебался. Страшили последствия того, что он сейчас скажет. Но он уже устал от всех своих тайн. Ну, ничего конкретного я сказать не могу. Медленно и осторожно проговорил он. Но у меня такое чувство, будто я был здесь раньше, до того, как действительно появился здесь. Он взглянул на Ньютом, как бы ища понимания в его глазах. Это у всех так? Ньют лишь закатил глаза. Какое там Томми? Большинство из нас всю первую неделю только плюкало в штаны. Я орала так, что глаза на лоб лезли. Ну да, конечно. Томас помолчал. К беспокойству неожиданно добавилось смущение. «Что бы все это значило? Он не такой, как другие? Почему? Неужели с ним действительно что-то не так?» «Все здесь кажется мне знакомым. А еще... Я знал, что захочу сделать себе гном». «А вот это уже интересно». С минуту Ньют, изучающе смотрел на него, даже не пытаясь скрыть подозрения. «Хорошо, продолжай в том же духе. Напряги мозги, обшаривай их каждую свободную минуту и думай, думай, копайся в извилиных, найди решение, черт возьми, постарайся ради нас всех». «Постараюсь». Томас закрыл глаза, собираясь погрузиться в темные подвалы своего разума. «Да не сейчас, голова с дыркой!» засмеялся Ньют. «Я имею в виду, вообще, когда у тебя будет свободное время, ну там, когда ложишься спать, или за обедом, или когда гуляешь после тренировки, да и на тренировке тоже, и если что-то покажется хоть отдаленно знакомым, немедленно скажи мне, понял?» «Да понял, понял». Томас забеспокоился. Он только что приоткрыл завесу над некоторыми своими тайнами и теперь опасался, что старший товарищ встревожился и просто пытается скрыть свою озабоченность. «Ладо им», — сказал Ньют, подозрительно легко отступаясь. «Для начала пойдем кое с кем повидаемся». «С кем?» – спросил Томас, но не успел еще до конца произнести вопрос, как уже знал ответ. Он похолодел от дурного предчувствия. «С девчонкой. Я хочу, чтобы ты смотрел на нее, пока глаза не повылазят. Вдруг что-нибудь в ней заставит твои идиотские мозги работать?» Ньют подобрал мусор, оставшийся после ланча, и встал. «А потом, слово в слово, перескажешь мне все, что услышал о Талбе». Томас вздохнул и тоже поднялся. «Окей». Он не знал, сможет ли принудить себя поведать всю правду об обвинении Халби, уже не говоря о своих подозрениях насчёт девушки. Похоже, что ему страшно трудно расстаться с некоторыми из своих тайн. Ребята пошли к берлоге, где всё ещё лежала в коме Томас никак не мог подавить тревогу. Что думает о нём теперь Ньют? Он ведь так открылся перед ним. Ньют ему по-настоящему нравится. Если бывший бегун обратится теперь против него, Томаса, что ему тогда останется делать? Этого он не выдержит. «Если больше ничего не поможет», — сказал Дракнют, вмешиваясь в течение мыслей Томаса. «Мы пошлем тебя Гривером. Пусть ужалят, чтобы ты прошел через превращение. Нам позарез нужны твои воспоминания». «Шутит он, что ли?» Томас выдавил что-то похожее на саркастический смешок, но на лице Ньюта не было и тени улыбки.